Недолго думая. Ночь была тёплой, как чай недопитый. Воздух таким утомительным был. Понял я вдруг, ты есть Афродита. Пену я сдул и тебя полюбил. Я любовался изгибами тела, греческий миф для себя я открыл, был я влюблен. Только ты не хотела, чтоб я тебе о любви говорил. Недолго думая с небес, ко мне в ту ночь спустился бес. Недолго думая, мне голову морочил, но оказалась ты не той моей несбывшейся мечтой. одной из тысячи ночей, недолгой ночи. Что ж ты, богиня, меня не спросила, что я люблю и чего не люблю. Искру зажгла и сама ж погасила, и вся любовь покатилась к нулю. Тёплая ночь. Приближалась к рассвету, Кутлась ты в одеяло из сна. Понял я вдруг, Ничего в тебе нету, Ты не богиня, а пена одна.